Глава двенадцатая Конец первой учебной недели наступил неожиданно. Втянулась в ритм занятий и о значимом событии, о котором, кстати, ректор предупреждал, совершенно позабыла. И как тут помнить, когда большую часть времени отнимала учеба, а все свободное оказалось занятым отработкой, друзьями, что прописались в моей гостиной, и одним невыносимым красноволосым оборотнем. К слову, присутствие Дейры или Эльтера меня абсолютно не напрягало. Похоже, у них вошло в привычку приходить после уроков ко мне и, покушаясь на стремительно исчезающие запасы эльфийского чая, заниматься домашними заданиями. Главные друзья неукоснительно соблюдали единственное правило – не нарушать личного пространства. А так, мне было комфортно просто молчать рядом с ними. И даже надоедливый Берг не мог испортить этого. Вот кто был настоящей занозой. Сначала он заявил, что ему необходимо держать меня за руку. Мол, так лучше настроиться. Куда там? Меня будто молниями простреливало. — У тебя проблемы с доверием, — авторитетно заявил он. — Угу, а у тебя с самомнением, — пробурчала про себя. — После выходных испробуем еще один метод, — пообещал Кейден. Как-то не понравилась мне его хищная улыбка. Ну да ладно. Что он там придумает, неизвестно. А знакомство с родом Дистреллама, вот оно, сегодня вечером. Как и обещала ректору, подробно изучила наш договор. Я, конечно, ожидала неприятных сюрпризов, и без них не обошлось. Как личная ученица я была обязана посещать все торжественные мероприятия, такие как балы или иные официальные приемы. В другое время меня с лихвой заменила бы законная жена демона, но таковой не имелось, поэтому эта обязанность ложилась на меня. Сам клан Стреламов был немногочисленен. В основном в него входили побочные ветви дальних родственников по отцу. Со стороны матери у Лерая не значилось. Ни братьев, ни сестер, только трое четвероюродных племянников. По всему выходило, что после обряда я стану членом семьи стрелом со всеми вытекающими последствиями. «А оно мне надо?» — периодически накатывали приступы страха. Признание частью рода ставило меня на верхнюю ступень наследников демона. Во время обряда Лерайди Стреллом обменяется со мной кровью. Ее присутствие в организме приравняет меня к ближнему кругу. Как сильный телепат, демон сможет пробить все барьеры, что установил Париус. Но и я смогу узнать ректора больше, чем кто-либо за последние тысячу лет. Уверена, в памяти демона много больше тайн, нежели у меня. Наставник и так знает обо мне все. Во время подачи заявления я ответила на все вопросы. Единственное, он почувствует нюансы моих эмоций. Быть открытой книгой для постороннего – настоящее испытание. Начиная с обеденного перерыва, мне кусок не лез в горло. Дейра и Эльтер, с которыми мы теперь сидели за отдельным столом, как могли поддерживали меня. Даже красноволосый, наглым образом вторгшийся в нашу компанию, и тот проявил сочувствие. «Сегодня отдыхай», – великодушно разрешил он, – «продолжим в понедельник». Я как раз встречусь кое с кем, посоветуюсь. Все же первые шаги оборотней – первоочередная задача любого главы клана. Брррррр, невольно поеживалась. Оставил бы уж меня в покое со своими советами. Так нет, задание ректора превратилось, похоже, в личную цель. А мне теперь мучайся. Возможно, занимаясь со мной кто другой, дело давно сдвинулось бы с мертвой точки. Сколько красноволоса не бился, а я не могла расслабиться в его присутствии. И дело не в нашей первой встрече и том противном поцелуе. О нем я и не вспоминала. Кейден бесил сам по себе. Тем, что непомерно наглый и самоуверенный. А еще тем, что все, за что бы он ни брался, давалось ему легко. Кроме меня, конечно. Но я знала, спасибо подружкам Дейры, что бар лучший адепт на курсе. И боевой марк каких поискать. И у него редкий для оборотней дар огня, не считая земли, естественно. И вместе с дипломом бар получит не только звание марга но и гордую приставку Ди, говорящую о том, что он одинаково хорошо владеет обеими стихиями. Тьфу! И все это великолепие нянчится со мной, как с малым ребенком, а в мои апартаменты ходит уже как к себе домой. За что мне это наказание? — Волнуешься? — спросила Дэй, отвлекая от разрушительных мыслей. — Меня давно посещало желание сделать красноволосому какую-нибудь пакость. Вот только с фантазией было слабовато. Есть немного. А что? Ничего. Я уже привыкла, что иногда у тебя глаза становятся жуткими. Но с тьмой это перебор. У меня мороз по коже, когда рядом такой сильный темный источник. Я все же светлая. Машинально посмотрела на свои руки. На кончиках когтистых пальцев изменились черные ручейки силы. Даже поднесла пятерню к глазам, чтобы убедиться, что мне это не привиделось. — Ты поосторожней с этим, — предупредил Эльд. — да и может пострадать. Мне, если честно, тоже не по себе. — А что вы тогда здесь забыли? — осеклась под возмущенными взглядами друзей. — Ладно. Я просто волнуюсь. А еще этот Кейден злит. — Мы заметили, — хмыкнул полуэльф. — Когда он рядом, ты искришь магией. — Как же вы терпите? — Так Берг щит на нас вешает, — сдала красноволосого Дэй. Осознав это, она прикрыла рот ладошкой. — Ой! Он просил не говорить тебе. — Давно? — С первого дня. Дейре тогда плохо стало. Он ее и проводил до комнаты, — продолжил признание Эльтер. — Почему же вы приходите, если знаете, что я пусть и случайно могу навредить? Я ведь на самом деле плохо контролирую силу. Ты хотя бы не вредишь умышленно и принимаешь нас такими, какие есть. А что с вами не так? Вот новости-то. — Что, правда не понимаешь? — с горечью спросил эльд Нет, — мотнула головой. — На самом деле не понимала. Дейра и Эльтер — отличные ребята, не навязчивые, не глупые. Да и соседки затравили уже. Считают, что зазналась, раз не зовет на ежедневные посиделки со старшекурсниками, которые ты каждый день устраиваешь в своих апартаментах. Она сидит тут до последнего, чтобы прийти и сразу лечь спать. А утром встает раньше всех, чтобы избежать издевательств. — Дейра, это правда? Развернулась к девушке, которая чуть носом не хлюпала. По ее побитому виду поняла, Эльт не преувеличивает. Скорее даже не знает всей правды. Кто? Хотя и так понятно. Сейсель. Из всей четверки она благородных кровей, а значит и верховодит свитой. Я ринулась на выход, желая показать выскочкам, куда они могут засунуть свои претензии. Стой! Эльт схватил меня за руку и тут же зашипел от боли. Я машинально полоснула его по запястью. Но упрямый эльф не отпустил. «Не надо. Только хуже сделаешь. И себе, и Дэй. Остынь. Согласен, девчонки неправы, и их стоит проучить. Но не тогда, когда ты себя не контролируешь». «Ладно», — процедила сквозь зубы. «Положим, ты прав. Но я этого так не оставлю. Никто не смеет обижать моих». И эльф и Дэй удивленно переглянулись, ожидая окончания фразы. Однако у меня язык не повернулся назвать их друзьями и неважно что я давно их таковым считала я не кроман одиночка а любая привязанность это слабость которую могут использовать кто да кто угодно в конце концов Париос воспитывал меня как темную а они оба светлые они хотели попасть на вечеринку припомнил о чем постоянно велись разговоры в столовой хорошо передаем что они все приглашены завтра лири ты серьезно У Дейры округлились глаза. «Ты же не любишь сборище? Ради того, что собираюсь устроить мерзавкам, потерплю толпу в гостиной. Надо бы еще ребят с курса позвать. Думаю, им понравится моя идея». «Лири», — вкрадчиво поинтересовался Эльтер, — «что ты придумала? У тебя такой взгляд, что я бы поостерегся приходить. Ты же их не покалечишь? За это и выгнать могут. Ректор не посмотрит, что ты его ученица». За грубое нарушение устава сама знаешь, какое наказание. — О, нет, Эльд, я их и пальцем не трону, — мрачно усмехнулась, прикидывая, что понадобится для успешного воплощения идеи. — Кстати, как у тебя с иллюзиями? — Сегодня мороки проходили. У меня высший бал, — похвалился полуэльф. — Отлично. Мне понадобится твое умение. Дэй, сможешь намекнуть своим хм, подружкам, что у меня намечается тайная некроманская вечеринка? «Сделай вид, что проболталось, и пообещай, что проведешь их по большому одолжению. И чтобы никому». «Хм, да они же разнесут новость по всему курсу», — не сдержал смешка эльд «Разве можно доверять им какие-то тайны?» «На то и расчет. Они пустят слух. Я буду все отрицать. Вечеринка-то тайная. Увидишь, еще до обеда ко мне выстроится очередь из желающих». «Не понимаю, зачем тебе это?» Полуэльф смотрел снисходительно, хорошо пальцем у виска не покрутил. А затем, что вечеринка – это не только место, где соберутся парни и девушки. Вечеринка подразумевает угощение еду и напитки. Не думаешь же, что я сама должна платить? Да и где я все это достану? В город нам пока нельзя. А так, от радости, что их пригласили, счастливчики сами все принесут. Мне останется только организовать культурную программу. Лири, ты меня пугаешь да и судорожно сглотнула. — Что ты задумала? — Это же будет некромантская вечеринка. Вот мы и устроим небольшое веселье. А что может быть интереснее, чем вызов настоящего духа? — Лири! — Что Лири? Уставам это не запрещено. К тому же Нор эрхш как раз задал доклад на тему вызывания духов. Всегда можно объяснить это тем, что решила испробовать теорию на практике. — А если что-то пойдет не так? Эльд поджал губы. — Хм. — Я уже делала это, — соврала, не моргнув глазом. — Не забывайте, кто был мой отец. — То есть ритуал будет из запрещенных? — Лири, прошу, не надо. — Нет, я же не собираюсь приносить жертву и убивать ее на алтаре, — мрачно пошутила я. — Достаточно самого вызова. Вы сами натолкнули меня на мысль. Все целители светлые. И если мне самой было не по себе от соприкосновения с потусторонней сущностью, могу представить, как проберет этих выскочек. — Да, вам я сделаю специальные обереги. Ничего не почувствуете. Но они к и так бояться нечего. На то они и темные. — А мороки тебе зачем? — поинтересовался Эльтер. — Раз уж тебя не отговорить от безумной затеи, я должен знать подробности. — Хочу оживить парочку скелетов. И морок нужен, чтобы до определенного момента все думали, что это обычные люди. — Тогда тебе нужны слепки с личностей. Повезло, что я не уничтожил заготовку на Назеля. Вот, смотри. Парень выудил из кармана простенькую булавку с полосатым камешком и вдел в ворот своей мантии. Тотчас его образ подернулся пеленой, являя нам светлого эльфа во всей красе. Единственным минусом было то, что образ виделся нечетким, и сквозь него нет-нет, да и проступали настоящие черты эльтера. «Отлично! Сколько продержится обманка? Еще сутки, может, чуть больше. Как раз хватит на завтрашний вечер. Я с запасом делал». «Чудненько. А как это работает?» «Ну...» — Эльт вытащил булавку из ткани. «Достаточно приколоть это на нужный объект. Простенький артефакт настраивается на биополе, излучаемое человеком, и меняет его, создавая нужную картинку». «Хм... А если объект будет неживым?» «Тогда нужен контакт с самой материей существа. Если остаточная оболочка сохранилась, все сработает как надо». «Угу. Адолжишь?» — протянула руку за булавкой. Я сам сделаю, скажи только кому. Полуэльф убрал булавку в карман. — Ух, может так отдашь? Притворно вздохнув, на всякий случай спросила друга. — Нет? почему ты так и думала. Тогда ночью будь готов к походу на учебное кладбище. — э Эльф замялся. Перспектива явно его не прельщала. — Я с вами, — уверенно заявила дей Ребят, а вы хоть раз ходили ночью на кладбище? Сомневаюсь. Поверьте, я сама справлюсь намного быстрее. «Мне еще за вас волноваться, только отвлекать будете», — добавила мысленно. Со всеми этими планами едва не позабыла, что меня сегодня ожидает важное событие. Ректор заявился в мою гостиную без приглашения. Молча оглядел присутствующих. Мы как раз обсуждали наш тайный поход на кладбище. И хотя еще не совершили ничего противозаконного, появление Стреллама напомнило, что за вылазку никто по голове не погладит. «Вот». Демон протянул объемный сверток. Переоденься. Адептка Криош как раз поможет с платьем. Зайду через полчаса. О том, как мы с Дэй впихивали меня в платье, отдельная история. Как и мои порывы снять это безобразие. Нескромное декольте, корсет, от которого худосочной формы вдруг обрели округлости. Хорошо, хоть спина была полностью закрыта. Но и без этого я чувствовала себя раздетой и раз десять порывалось все себя снять и никуда не ходить. Только увещевание Дейры да Эльтера, который проявил себя, взявшись соорудить из моих волос настоящую прическу, удержали от этого шага. Конечно, еще сыграло осознание того, что демон станется самому запихнуть меня в этот наряд. — Лири, да ты у нас красавица! Эльтер отошел в сторону и, оглядев меня с ног до головы, прищелкнул языком. — Конечно, черный слишком мрачно смотрится, тебе бы больше пошли пастельные цвета, но даже так полный отпад! Я бы поспорил с формулировкой. Появление ректора стало неожиданностью, не заметил, как пролетели отведенные полчаса. Но в целом согласен. Не хватает только некоторых деталей. Демон положил передо мной коробку из черного бархата и сам откинул крышку. Я бы вообще предпочла ее не открывать. Зачем? Подарок. По случаю вступления в род. — пожал плечами ректор, будто речь шла о безделице, а не о роскошном комплекте оправленных в серебро слез моря. — Не нужно было, — сказала едва слышно, но у демона слишком тонкий слух, чтобы он пропустил мимо ушей высказывание. — Еще как нужно, и так выбрал самый скромный. Ты же читала контракт? О сопровождении пункт помнишь? Я лишь молча кивнула. — Ты не можешь появляться в обществе без украшений. «Сегодня важные события, поэтому все это – необходимость. Кстати, в конце месяца император дает бал в честь помолвки дочери. Советую озаботиться изучением основ этикета и еще...» «Танцевать-то умеешь?» Я посмотрела на ректора, как на умалишенного. «Откуда девочки выросшей в приграничье, знать этикет?» «Про танцы вообще молчу. Вряд ли он имеет в виду те пляски, что присущи простым людям на застольях». «Хм... Адепт Вакуранг?» «Я научу лири с готовностью отозвался Эльд. «Эльфийский вальс и Модена подойдут?» «Не мешало бы и Бастро», – ректор задумчиво пожевал нижнюю губу. «Но ты вряд ли...» «Мне знаком этот танец. Но разве он так необходим?» «Это традиции. Насколько я знаю, Веледа уже измучила жениха репетициями. Хочет быть лучшей. А я, как представитель академии, в которой училась наследница, не могу ударить в грязь лицом». «Значит, научу Лирии Бастре», — со вздохом согласился полуэльф. «Боюсь, только мое исполнение далеко от совершенства». «Ничего. Главное – азы. А там я и сам позанимаюсь. Давай сюда». Дистрелом забрал у меня из рук колье, которое растерянно вертело в руках. «Опаздываем».